Глава 6. Был в нижегородской жизни Пешкова эпизод, о котором он во всех биографиях умалчивал, но рассказывал критику Аркадию Горнфельду. Несчастному карлику-колеке, вошедшему в историю литературы вы главным образом скандалом с Мандельштамом, написанным в четвёртой прозе. Горнфельд был человек талантливый, отличный переводчик, и уж во всяком случае его свидетельство достоверно.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 Он решил съехать в Казань и поступить там в университет. Укрепил его в этой мысли гимназист Еврееннов, повторявший: "Вы созданы для служения науке". В Казани он оказался летом 84 года. Об университете нечего было и думать. Как раз в том году по новому уставу университеты утратили самостоятельность.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 Короче, университет Горькому не светил, и он поступил работать в булочную, принадлежавшую Василию Семёнову. Семёнов был человек интересный. Горький подробно запечатлел его в очерке Хозяин и в рассказе Кнавал. Сохранились фотографии. На них Семёнов толст и добродушен. Из горьковских характеристик видно, что он, в общем, не зверь, а точнее, в нём автор подмечает те же две души, что знал и в себе. И вообще в русском народе один глаз у Семёнова зелёный, второй серый, сам Семёнов в зависимости от настроения то зверь, то добряк, и к пешкову, которого он за громкий голос прозвал грохоло, относится то опасливо и враждебно, то поощрительно и дружелюбно.